Полковник Трэвис «Есть еще кое-что, о чем бы я хотел поговорить с вами, воины!» Рявкнул Диамет, и встревоженный гул голосов смолк, как будто рубильник выключили. «И это кое-что! Боги Олимпа! Я!» Страшный грохот донесся со стороны моря. Десяток кораблей, кажется, это были корабли микенцев, взлетели на воздух, словно кое-кто, взорвал под их днищами глубинную бомбу, и груды обломков обрушились на лагерь. На небе только что не было ни облачка, и вдруг разом, в мгновение ока, сгустились грозовые тучи. Ой, не к добру это. «Олимпийцам нужна эта война», — сказал Диамет. «Именно по их воле». Еще десяток кораблей отправились в воздух. Удар был такой силы, что они перелетели лагерь и упали в долине, там, где ахейцы и троянцы уже привыкли убивать друг друга. После второго раза только дурак не связал бы это событие с той речью, которую вознамерился произнести бешеный аргосец. Боги явно не хотели, чтобы он договорил. Но и молния все еще не била в него с небес. Диамет был нужен Зевсу для того, Чтобы принести громовежцу последнюю жертву Трою. А потом море расступилось, как наверное расступалось оно перед Моисеем. Только вместо ветхозаветного пророка из воды выходил сам владыка глубин и колебатель тверди, и земля содрогалась от каждого его шага. Ростом он был метра по три, насколько я мог об этом судить. Огромный, мощный, почти квадратный. На нем были доспехи и плащ, все цвета морской волны. В руках он держал гигантский трезубец. Предварительные ласки кончились. Сейчас нас будут просто иметь. Посейдон вышел на берег, походя пнул валяющийся на песке корабельный шест, деревянный, окованный медью, около 10 метров длиной. И тот улетел метров на 100 снеся несколько палаток. По-моему были жертвы. Волны сомкнулись за спиной Посейдона. Сейчас он должен сказать что-нибудь банальное, подумал я. Трепещите смертные, я пришел, или что-то в этом роде. Но он ничего не говорил, просто стоял на берегу и смотрел на нас. «Мы умираем здесь, исполняя волю богов!» крикнул Диамет. «Кровавых, жестоких, неблагодарных богов. Богов, которым мы приносили жертвы и отдавали свою веру, взамен получая только смерть. Где герои прежних времен? Где Персей, Белерафонт, Тисей, Ясон и многие другие? Где люди, которые выполняли волю богов и проливали за них свою кровь? Они были предательски убиты в спину или умерли? в нищете и безвестности. Говорят, что величайший из героев, геракову был вознесен на Олимп, но кто это видел? Что у нас есть, кроме слова Зевса? Аргосец твердо намеревался договорить до конца. Того самого Зевса, что обманом проник в спальню амфитриона и приняв его облик, буквально изнасиловал мать будущего героя. Вот и молния. Но ударила она не в Диомеда, а в его корабль, и тот за считанные секунды превратился в угли и пепел. Странно, но паники не было. То ли греки понимали, что бежать от гнева богов бесполезно, то ли война выжгла из их сердец страх. Наверное, я тут единственный трус. А в небе, над замершим стрезубцем Посейдоном, Опираясь только на воздух, стоял Зевс, и очередная молния билась в его руках. Доблестный Алекс Викторит сказал мне вчера мудрую вещь. Он сказал, что мы верим не в тех богов, ибо боги Олимпа не заслуживают нашей веры. Все, это конец. Такой фразы Диамеду, будь он даже трижды ванакт и четырежды богоравный уже не простят. Аргосец бросил вызов небу, сделав это в присутствии самого неба, и вызов не может остаться без ответа. Я заметил, как Зевс бросил молнию. Обанчиво ленивым движением, чуть отведя правую руку назад. На этот раз он целил в Диамеды, но трое гитайров сомкнули щиты, закрывая вождя, и упали на землю горелой плотью и оплавленным металлом. Диамет в бешенстве, схватил свое копье и метнул его в бога. Но в момент броска земля дрогнула, и копье ушло в бог. Боги не привыкли играть честно. А посреди лагеря разверзлась земля. Воронка получилась около 50 метров в диаметре, и дна у нее просто не было. Люди, лошади, колесницы, палатки. Все было поглощено ею, а из нее... Стоя на темном облаке, возникла темная фигура. Ростом и телосложением, новоприбывший был похож на Посейдона. Носил черный плащ и какой-то, выглядевший старинным, даже в эти времена шлем, полностью скрывающий лицо. Смотреть на нового субъекта было больно. Глаза слезились, и приходилось сразу же отводить взгляд. Поэтому никто не мог сказать, носил ли новый объект доспехи, и чем он был вооружен. Аид, повелитель царства мертвых, редко показывался в мире живых. А вот сейчас пришел божественная троица в сборе, три брата, трое богов из старшего поколения, явились на землю Трады, чтобы… чтобы навязать смертным свою волю или убивать. «Я больше никогда не принесу вам жертвы, боги Олимпа!» рявкнул Диамед. «Полно!» — был ответ Зевса. «Мне наскучили разговоры. Вы разрушите Трою, даже если мне придется гнать вас на ее стены пинками. Клянусь Тартаром, я так и сделаю». Цепная молния ударила в песок между ахийцами и их кораблями. Воины, стоявшие к этому месту ближе остальных, попятились. Посейдон сделал шаг вперед. Боги стояли между ахийцами и их судами. Боги могли оттеснить ахийцев в поле и еще дальше, под самые стены Трои, заставить атаковать или убить всех. На Посейдона бросились сразу трое и словно наткнулись на скалу. Колебатель Тверди отбросил их одной рукой, и изломанные человеческие тела замерли на песке побережья. «Нет!» Снова рявкнул Диамет. Не так, солдаты, не так. Сила богов лишь в вере людей. Вам, воинам. Надо во что-то верить, но послушайте меня. Есть вещи, вера в которые более необходима, чем вера в богов. На этот раз гитары не успели.